«Вот видите», — согласилась дама, — «как трудно вам будет воспитывать ребенка. У нас ведь и свои дети. У некоторых даже не один. У меня, например, сын. Ему шестнадцать, он занимается спортом, всякие соревнования, сборы, за которые мне платить. Не говоря уже о форме, об усиленном питании. Мой сын будет питаться хорошо, я гарантирую, а потому готов для этого внести необходимую сумму».